«Глава восемнадцатая. Я тебя сделаю». Каждый заезд похож на предыдущий, но при этом в каждом есть своя изюминка. В этом участвовал странный парень под номером три на Сузуке. Тот, кому я показала средний палец. Я всё так же не видела его лица, но понимала, он разглядывает меня. Это было странное ощущение, будто на меня в упор смотрит кто-то знакомый. «Только кто?» Я проехала мимо него. Кожей чувствую этот взгляд. Встала на своё место согласно номеру. На всякий случай сняла шлем, чтобы проверить крепление. Да, я привыкла, что во время заездов на меня многие пяльтся. Ещё бы, единственная девушка среди гонщиков. Но номер три буквально не сводил с меня глаз. Так смотрят только на тех, кого любят или ненавидят. Любить он меня не мог. Мы впервые встретились. Ненавидел. Боялся, что проиграет мне. Девчонки. Для многих проиграть девушке было настоящим ударом по самолюбию. Мотоспорт ведь не женское дело. Женское — это художественная гимнастика, фигурное катание и танцы. Скорость, драйв и азарт — не для нас, девочек. Это исключительно мужской вид развлечения, мужское удовольствие. Я часто сталкивалась с этим предубеждением, и мне нравилось разрушать его. Нет, я не считала себя суперпрофи в конце концов, я катаю не так уж и долго, но у меня получается. И более того, доставляет удовольствие. Не понимая, почему так болезненно реагируя на взгляд номера три, я повернулась к нему. Хотела спросить, что ему нужно, и у меня перехватило дыхание. На какое-то мгновение вдруг почудилось, что на байке сидит мой Дима. Их с незнакомцем фигуры были похожи, разве что у этого разворот плеч пошире. Кроме того, номер три сидел на Сузуке так, как порой сидел на своём пропавшем байке Дима. Одна рука лежит на руле, правая нога упирается в землю. Корпус чуть наклонён вперёд, к баку. Так многие сидят, но и посадка, и фигура всё напоминает о том, кто оставил меня. Так и хочется снять шлем и заглянуть в лицо, чтобы понять, кто прячется под ним. Нет, это всего лишь наваждение. Я смерила парня насмешливым взглядом, надела шлем и крепко взяла руль. Я тебя сделаю, малыш, кем бы ты ни был. По команде мы выехали в стартовую зону. Каждый напряжён, но не каждый уверен в своей победе. Зрители расположились вдоль трассы рядом с машинами. Они с азартом ожидали начала заезда и подбадривали своих гонщиков. Ведь каждый сделал ставки. Без них с некоторых пор зрители не допускались. Мне тоже что-то кричали, но я сохраняла охладнокровие. Просто ждала команды от grid В «Формуле-1» отказались от модельных девушек в вызывающей одежде, посчитав, что это идёт вразрез с современными социальными нормами. Но тут всё было иначе. Чем эффектнее и оголённее девушка, тем лучше. Ко многим приставали, и кое-кто из девочек был не против. Гонщики замерли на стартовой решётке. Зажглись шесть пар красных сигналов специального светофора. Начался отсчёт. Ведь Гремлину хочется, чтобы всё походило на настоящие профессиональные гонки. Ему не нравится мысль о том, что он преступник. Чем меньше времени оставалось до старта, тем больше пар красных сигналов гасло. Три минуты, пять, 1 пятнадцать секунд. Старт! Погасла последняя пара сигналов. «Гритгёрл» задорно взмахнула белыми флажками, и мотоциклы с рёвом сорвались с мест. Четверо сразу выскочили вперёд. Я номер три, номер пять и номер восемь. Моей тактикой было находиться в числе лидеров, а затем завладеть лидерством. Я часто так делала. Решила использовать эту тактику и сейчас. Мы вчетвером мчались по треку, и я не слышала ни криков, ни громкой музыки позади. Для меня сейчас ничего не существовало, кроме шума ветра. Я гнала навстречу свободе, тонко чувствуя байк и состояние трассы, контролируя ритм прохождения по кругу, проходя повороты почти на полном газу. Пульс зашкаливал. По венам строился адреналин. В голове появилась лёгкость. Тело наполнял восторг от скорости. Я рвалась вперёд за победой и думала, что всё будет просто. Но ошибалась. В какой-то момент меня начали выбивать с трассы. Номер пять специально держался рядом. После одного из поворотов он начал теснить меня, заставляя снижать скорость. А всё для того, чтобы вперёд вырвался кто-то другой. Скорее всего, номер восемь. Это было против правил. Номер пять могли дисквалифицировать, но не сразу. На нелегальных гонках главное — это зрелищность. Зрители должны насладиться гонками. И плевать, что пару раз бывали несчастные случаи. Номер восемь свободно пролетел мимо. Я почти вырвалась вперёд, когда номер пять снова попробовал выбить меня с трассы. Каким-то чудом я увильнула в сторону. Байк наклонился к земле так опасно, что мог бы и упасть. Номер пять не отставал. Он хотел предпринять ещё одну попытку, но его вдруг подрезал номер три. Тот самый парень с Сузуки. Да так умело, что гонщик не справился с управлением. Номер пять повело в сторону. Он резко затормозил и сошёл с трека. Я на мгновение обернулась. Номер пять не пострадал. Зато выбыл из гонки. А номер три ехал позади. И у меня вдруг появилось ощущение, что он поддаётся. Гонит не на полную скорость, а ещё этот джентльменский поступок. Или это какая-то хитрая тактика, чтобы выиграть? Решив ни о чём не думать, я помчалась дальше. Обогнала номер восемь и вырвалась вперёд. Все мои соперники остались позади, в том числе и парень на Сузуке, который меня спас. Финишировала я первый, под громкий рёв зрителей. Остановилась злая, как волчица. Впервые за долгое время я чувствовала не восторг, а злость. Ледяную и неистовую злость. Номер три пришёл вторым. Я слезла с байка, когда он пересёк финишную черту. И снова было ощущение пронзительного взгляда, от которого не по себе. Отовсюду слышались выкрики. «Рысь, давай, рысь! Детка, так держать!» «Ты офигенная!» А я пыталась восстановить дыхание и пульс. Будто не ехала на мотоцикле, а бежала со всех ног. К парню на Сузуки подошли один из оргов и его помощник. И по разговорам я поняла, что его собираются дисквалифицировать. Злость тотчас переросла в гнев. Сняв шлем, я подошла к ним. «Какого черта происходит?» — хмуро поинтересовалась я. «Номер три выбывает, рысь», — коротко пояснил орк. «Гремлин так решил». Я выругалась, резко развернулась и пошла к нему. Разбираться. Зрители продолжали кричать, но мне было плевать на их вопли. Я была в ярости из-за того, что номер пять решил слить меня, нарушив правила а в итоге дисквалифицировали не его, а номер три, того, кто меня спас. Крепко сжимая шлем, я подошла к гремлину, который со своими помощниками стоял в палатке чуть поодаль от остальных. «Поздравляю, рысь», — расплылся в улыбке гремлин. «Я в тебе не сомневался». «Как это понимать?» — резко спросила я. «Номер пять выбивал меня с трассы. Дисквалифицируйте этого придурка». «Рысь, тут такое дело». «Какое дело? Вы что, не видели?» «Конечно же, они всё видели по камерам» и были в курсе всего, что происходило на треке. «Но номер пять так и не выбил тебя. А вот номер три его выбил. Был физический контакт. И как раз это мы и наши гости видели хорошо. Так что Русь придётся дисквалифицировать его. Мне жаль, но...» Гремлин развёл руками, словно говоря, что ничего не может поделать. «Вот как? Жаль?» — усмехнулась я. Когда в следующий раз получу приглашение участвовать в гонках, придётся ответить так же. «Мне очень жаль, но...» «Полина, милая», — мягко улыбнулся гремлин, но глаза его стали колючими. «Давай не будем делать поспешных выводов. Номер пять реально нарушил правила Он дисквалифицирован. В ближайшее время участвовать не будет. А ты завтра катаешь с победителем второго заезда». «А номер три?» «А с номером три нам придётся попрощаться», — притворно вздохнул гремлин. «Но ненадолго». «Любопытный гонщик. Напоминает мне кое-кого. А тебе?» В его голосе послышался странный интерес. Я нахмурилась. «К чему клонишь?» «К тому, что он тоже напомнил тебе Барса. Ведь я прав. Поэтому ты побежал его защищать, так?» На мгновение мне пришлось прикрыть глаза, чтобы успокоиться и не дать ярости выйти наружу. «Нет, Гремлин, ты не прав. Он меня спас на треке», — тихо, но твёрдо сказала я. «Посмотрим, что с ним можно сделать. Мы ведь тоже заинтересованы в хороших гонщиках». Растянул губы в улыбке гремлин. «Нет, вы заинтересованы в деньгах. Это всё, что вам нужно». Я развернулась и пошла обратно. Хотела поговорить с номером три. Поблагодарить. В это время готовились к заезду другие гонщики. И внимание зрителей, которые пьянели всё больше, то ли от алкоголя, то ли от азарта, переключилось на них. Я попыталась отыскать номер три, но нигде не могла найти. Мне чудом повезло заметить его в стороне ото всех. Парень сидел на своём Сузуке. Ещё мгновение — и заведёт мотор. Нас отделяло метров пять, не больше. «Подожди!» — крикнула я, вдруг испугавшись, что он уедет. «Пожалуйста!» Он резко обернулся. Снова в шлеме. Я так и не увидела его лица. «Спасибо за помощь. Мне жаль, что так вышло». Парень молчал. «У меня пробрали мурашки». Я и сама не понимала, почему. «Скажи мне свой телефон, я отправлю тебе часть выигрыша», продолжала я, чувствуя, как дрожат пальцы, и крепче вцепилась в шлем. Он покачал головой. Ему как будто было плевать. И на деньги, и на меня. Я нахмурилась. «Почему это так меня задевает?» «Не отказывайся! Без твоей помощи я бы не выиграла! Скажи телефон серьезно!» Он снова качает головой. «Нет. Они вернут тебя. Ты им понравился. Мне показалось, что он рассмеялся. Я направилась к нему, потому что привыкла говорить с глазу на глаз, а не кричать. А он... Он вдруг просто стартанул и умчался вдаль, оставив меня одну. Я тябко потерла пальцы. Почему стало так холодно? И почему в душе так стыло? Будто и не летняя ночь, а зимняя. Ответа не было. Я получила свой выигрыш и уехала. Завтра снова буду участвовать в гонках. Но, думаю, в последний раз. Нужно учиться чувствовать жизнь вне атмосферы скорости и драйва. Домой я приехала уставшая, будто весь день носила тяжести. Посидела во дворе, глядя на круглую луну, и, наконец, пошла домой. Свет в окнах делариной квартиры не горел. Во время гонок я кайфовала. Но после меня накрывала. Адреналин отступал, тело слабело, а голова начинала болеть. Мне срочно нужно было лечь спать. Я осторожно вошла в квартиру, боясь разбудить подругу. Разулась, не включая света, и на цыпочках прошла в гостиную. И замерла от неожиданности. На диване сидели Дилара и Лёха. Они целовались, и мягкий тёплый свет настенного бра освещал их лица. Лёха деликатно обнимал Дилару за талию, а она доверчиво сложила руки на его плечах. Глаза у обоих были закрыты. И в каждом движении сквозила нежность.